— Заблуждаетесь, гражданин кибелев Под любым пунктом вашей программы с удовольствием подпишется каждый правый эсэр. — Больно скоро вы ярлыки наклеиваете. — Ярлыков я не наклеиваю. Вы сказали, о чем вы думаете, я сказал, кто ваши единомышленники. Разве вы не говорили, что не хотите видеть в Забайкалье коммунистических порядков? — Говорил, не отрицаю, — процедил сквозь зубы кибелев А об этом самом кричать сейчас в истерике все здешние эсэры любых мастей.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 «А хотя бы и так», — зло перебил его киберев «Только что же здесь плохого? Сынков и пасынков у нас не будет. По всеобщему выбору поставим и к власти честных и умных людей, которые бы за Россию родили. А ведь вам на нее наплевать». «Верю, верю. Только честность и пригодность этих людей определять будут купцы Чапалова и золотопромышленники Андровирова. А раз так, то в по-прежнему будет атаманить Широглазов». «Ну, а повыше его генерал Гладышев сядет».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 План переворота был разработан заговорщиками еще до встречи с Василием Андреевичем. Предполагалось осуществить его в ночь на 6 февраля. Расклеенные по городу афиши извещали, что в ту ночь в доме офицерского собрания будет поставлен спектакль, после которого начнутся танцы до рассвета. Киберев с отдельной сотни должен был окружить офицерское собрание и арестовать находившихся в нем семёновских и японских офицеров. В это же время коргины Андрон Ладушкин со своими сотнями и дивизион 14-го полка разрушают японский батальон из кожевенных заводов. Восьмой казачий полк и Алачинская дружина нападают на японцев, расквартированных в городе. В случае необходимости орудия двух казачьих батарей, стоявшие в капонирах повыше собора и во дворе начальной приходской школы, прямой наводкой расстреливают занятые японцами здания. Второй дивизион 14 полка и челбутинская дружина нападают на паровую мельницу, занятую также японским батальоном. Японцев же, которые находились на сопках, оставляли до утра. В случае успешного переворота в городе они при любых обстоятельствах должны были погибнуть или сдаться. Батарейцы обещали разнести их избушки с первых же снарядов. Остальное довершил бы суровый горный мороз. Утром же предполагалось освободить всех заключенных, из которых Киберев думал сформировать чуть ли не полк. Но встреча с Василием Андреевичем показала, что участники заговора тешили себя совершенно несбыточным. Воочию убедились они, что партизанами руководят большевики. Это сразу же заставило всех офицеров отказаться от переворота. Охладели к нему и Каргин с Киберевым, и без конца раскаивались в том, что на переговоры с Василием Андреевичем пригласили слишком много людей. Немало дружинников после этого стали всерьез подумывать о том, чтобы перейти к партизанам. Офицеры же порвались с Киберевым всяческие сношения и поглядывали на него довольно косо. В любую минуту он и Каргин ждали предательства с их стороны. Каргин предлагал ему бросить все и бежать за границу, но тот почему-то не решался на это. А четвертого утром случилось то, чего они так боялись. Восьмой и четырнадцатой полки были подняты по тревоге и ушли из города на Орловскую. Сразу же после их ухода в улицах появились японские патрули. На выездах... Из города встали заставы. С крыши здания, где находился японский штаб, начали передавать флажками какие-то сигналы на крестовку и другие сопки. коргин и Ладушкин приказали своим сотням заседлать лошадей и скрытно выставить часовых. Предусмотрительный Андрон распорядился в занимаемой им усадьбе разобрать несколько заборов, чтобы приготовить на всякий случай прямую дорогу за город. коргин изнывавший в неведении, послал двух дружинников на квартиру к Кибереву. Сам он пойти туда не рискнул. Дружинники вернулись в сумерки и сообщили, Киберев арестован еще ночью вместе с женой. Отдельная сотня только что разружена японцами. Каргин немедленно перевел свою полусотню в усадьбу Кладушкину. Там он сказал казакам. — Не все вы, братцы, знаете, что происходит. Хотели мы японцам и нашим отпетым карателям устроить жаркую баню и взять власть в свои руки. Только не выгорело это. Сейчас мы оставляем завод. Тот, кто хочет остаться здесь, пусть останется. Мы будем с боем прорываться через заставу. — А куда же пойдем? — спросил Егор-большак. — Должно быть, за границу. — Ну, тогда нам не по пути. Я в другое место попробую податься. Остаться пожелала человек тридцать. Они разъехались по своим квартирам, расседлали лошадей и попрятались по домам. С остальными коргин начал через дворы выбираться на задворки к кустарникам. Там уже дожидался его Андрон со своей сотней, которая уходила вся до одного человека. Посовещавшись, решили прорываться в конном строю через заставу на перевале. Японец-часовой на заставе, заведев их, выстрелил в воздух. Из избушки начали выбегать и ложиться в цепь японские солдаты. Мешкать было нечего. Каргин вырвал из ножен шашку и скомандовал. — За мной, братцы! Японцы, не успев выкатить пулеметов, встретили сотни ружейным огнем, но успели они дать только два залпа. Дружинники доскакали до цепи и начали гоняться за японцами по кустам, рубя их шашками, топча конями. Скоро вся застава была уничтожена. Но далось это недешево. Сотни потеряли больше тридцати человек. Одним из них оказался смертельно раненый в грудь Капитоныч. Когда его сняли с седла, и Каргин стал расстегивать его полушубок, чтобы попытаться перевязать его, Капитоныч сказал... «Не надо, сейчас помирать буду. Поезжайте с Богом, да не поминайте меня лихом». на губах его показалась кровь и потекла на седые усы. Каргин поцеловал его в лоб, сказал, «Прости, брат Капитоныч», и расрыдался Капитоныча он глубоко уважал. Отскакав от завода верст на восемь по направлению Каргуни, Ладушкин спросил Каргина, «Куда уходить будем? По-моему, одна дорога к партизанам. Виноваты мы перед ними, да покорную голову меч не сечет». — Нет, я, Андрон, к партизанам не пойду, меня они не пощадят. — Так куда же ты думаешь? — За границу. — Ну, значит, расходятся наши пути дороги. Я за границу не поеду. Если не помилуют меня партизаны, умру, да не в Китайщине. Большой ты мне друг Елисей, с кровью я тебя оторву от сердца, а вот от родной земли, от этих падей и сопок мне и с кровью не оторваться. Без нее мне не жить. Прости, брат, и прощай. «Смотри, смотри, дело твое!» — сухо отозвался коргин А Андрон смахнул рукавом полушубка, закипевшие на ресницах слезы, и обратился к дружинникам. Я, братцы, решил к партизанам. «Кто со мной, давай налево!» Половина его сотни отъехала с дороги влево. Из мунгаловской сотни также десятка три людей двинулись налево. Все остальные решили идти с коргиным за границу. Сняв с голов папахи, казаки распрощались друг с другом. Одни на время, другие навсегда.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 Мать всячески отговаривала ее от такой затеи, но до шутка договорилась с казаками, стоявшими у них, что тот день, когда они будут находиться в заставе, они выпустят ее из поселка. Однажды после ужина казаки стали собираться на заставу. Уходя, они сказали до шутки, — если хочешь, завтра можешь съездить за стенам, мы тебя пропустим, только выезжай пораньше.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 Очистив от снега овершье, с трудом разворошила его и стала накладывать воз прямо из зарода. Ветер все время мешал ей, он парусом надувал ее широкую юбку, бил по лицу концом полушалка, рвал сено, свил. Ей приходилось всячески ухитряться, чтобы сохранять равновесие и удержать в руках тяжелые навильники, с которых сыпалось на полушалок и заворотник колючая труха. Занятая делом, она не заметила, как к зароду подъехали партизаны на покрытых линиям лошадях, все в дохах и косматых попахах. «Здорово, молодуха!» — гаркнул у нее за спиной насмешливый смешливый голос. Она вздрогнула, и сено свил упало. Его тотчас же подхватило ветром, развеяло во все стороны.